и вошел в историю как великий реформатор. Мать научила его французскому языку, пристросила к французской литературе и к французскому вольнодумству. С тех пор Турция повернулась лицом к Западу. «Вы просто сказочник, Девре», — сварливо произнес Мак Лафлин. «Должно быть, как всегда, приврали и приукрасили». француз озарно улыбнулся и промолчал лазуров с некоторых пор начавший проявлять явственные признаки нетерпения вдруг с воодушевлением воскликнул а вот кстати господа не заложить ли нам банчишка что же мы все разговоры до да разговоры право слова как-то не по-людски варя услышала как глухо застонал фандорин «Я разум тебя не приглашаю», — поспешно сказал граф. «Тебе черт ворожит». «Ваше превосходительство», — возмутился Перепелкин. «Надеюсь, вы не допустите, чтобы в вашем присутствии шла азартная игра». Но Соболев отмахнулся от него, как от докучливой мухи. «Бросьте, капитан, не будьте занудой». «Хорошо вам. Вы в своем оперативном отделе какой-никакой работой занимаетесь. А я весь зажжавел от безделья. Я, граф, сам не играю. Больно натура неуемная. А посмотреть посмотрю». Варя увидела, что Припелкин смотрит на красавца генерала глазами прибитой собаки. «Разве что по маленькой неуверенно протянул Лукан». «Для укрепления боевого товарищества?» «Конечно, для укрепления и исключительно по маленькой кимнул Зуров, высыпая из ташки на стол запечатанные колоды. Заход по сотенке. Кто еще, господа?» Банк составился в минуту, и вскоре в палате зазвучала волшебная «Шелехвосточка пошла». а мы ее султанчиком господа туз бубе ха бита твар подошла к росту петровичу спросила что это он вас разумом называет так уж то повелось уклонился от ответа скрытый фандоре «Эх, хе-хе!» — шумно вздохнул Соболев. «Кредэнер поди к плевне подходит, а я все осижу, как фоска в сносе!» Репелкин торчал рядом со своим кумиром, делая вид, что тоже заинтересован игрой. Сердитый Маклафлин сиротливо стоял с шахматной доской под мышкой, пробурчал что-то по-английски. и сам себя перевел на русский. Был пресс-клаб, а встал какой-то притон. «Эй, человечек, шустовский, есть? Неси!» — крикнул гусар, обернувшись к буфетчику. «Веселиться так веселиться!» Вечер и вправду складывался весело. Зато на завтра пресс-клуб было не узнать, Русские сидели мрачные и подавленные, корреспонденты же были взвинчаны, переговаривались в полголоса, и время от времени то один, то другой, узнав новые подробности, бежал на телеграфный пункт. Произошла большущая сенсация. Еще в обед по лагерю поползли какие-то нехорошие слухи. А в шестом часу, когда Варя и Фондорин шли со стрельбища, титулярный советник учил помощницу обращаться с револьвером системы Кольт. Им встретился хмуро-возбузенный Соболев. «Хорошенькое дело», — сказал он, нервно потирая руки. «Слыхали?» «Плевно», — обреченно спросил Фондорин. «Полный разгром. Генерал Шильдер Шольднер...» шел напролон без разведки хотела переедить осман пашу наших было семь тысяч турок много больше колонны атаковали в лоб и угодили под перекрестный огонь убит командир архангела городского полка розенбун смертельно ранен командир костромского полка лейенгаус